195. Явление восприятия высшего сопровождается лучом иерарха. Связь в ней телесна, этому не прерывается смертью. Любите меня и удвойте силу. Возлюби Господа своего всем сердцем, всем разумением. Даже формула древних заветов того же порядка.